Вот такая странная национальная черта. Батанда остался дома развлекать Элизабет Бирнес. Кстати, эти двое прекрасно поладили друг с другом. Покидая дом Бирнеса, Флавия с Аргайлом заметили на кухне батанта Он блаженно распивал вино и одобрительно наблюдал за передвижениями хозяйки, которая пыталась приготовить что-нибудь съедобное. Разумеется, он останется у них на обед и, скорее всего, переночует. хорошо устроился, наслаждается себе жизнью и ни о чем не думает. Эта мысль распирала их обоих, когда они уселись в машину Бирнеса и отъехали от дома. Какое несправедливое распределение обязанностей, думала Флавия. Они носятся, как ненормальные, из страны в страну, а Батанда рассиживается в гостях и преспокойно спит до самого утра. На прощание он напомнил Флавии о привилегиях своей должности, чем окончательно разозлил ее. Ну, конечно, он и так слишком перетрудился. Взял трубку, набрал номер и предупредил Жанне о приезде своей подчиненной. Аргайл возражал против этого звонка. Он считал, что помощи от Жанне все равно не дождешься. Он уже достаточно ясно дал это понять. Но Флавия почему-то не поддержала его. «Звоните», — сказала она. «В этот раз Жанне будет нам полезен». «Как скажешь», — кротко ответил Батанда.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 как пройти за офицером в смежное помещение. Еще раньше Флавия заметила четырех вооруженных полицейских. Скорее всего, оружие не заряжено, но у нее не было охоты проверять. Офицер завел их в маленькую квадратную комнатку без окон, которую, должно быть, специально проектировали с таким расчетом, чтобы она повергала людей в депрессию. Грязные белые стены, неудобные табуретки, стол из пластика и металла.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 но не застал его дома. Я вам не верю. Он безразлично пожал плечами. Это ваша проблема. Я могу доказать, что и ваши тоже. Не думаю. Чем вы занимались в Риме? Я не обязан вам докладывать. Напрасно. По приезде в Рим я раздую из этого дела гигантский скандал и в ваших интересах отговорить меня. Несколько секунд он размышлял.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 Мюллера это не интересовало. Он хотел получить картину как можно быстрее и сказал, что если для этого понадобится украсть ее, он согласен и на кражу. «Достаньте мне ее», — попросил Мюллер, «и постарайтесь не оставить следов». Бессона удивило такое желание завладеть второразрядной картиной, и Мюллер признался, что когда-то она принадлежала его отцу. Бессону причина показалась неубедительной,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 Тогда почему вы не арестовали меня? Мы оказались в затруднительном положении. Для нас было очевидно, что Мюллер придает этой картине какой-то особенный смысл. Но в чем заключается этот смысл, мы не знали. Момент, который был выбран для кражи картины, нам тоже показался не случайным. Через неделю должно было состояться вручение награды Рукселю. Мы опасались, как бы противники Рукселя.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 В мои планы входила выкрасть у вас картину, вернуть ее Рукселю и после этого приехать в Рим и поговорить с Мюллером на чистоту. Возможно, мой план был не слишком удачен. Но не забывайте, я был сильно ограничен временем». Флавию его рассказ не убедил. Пока Монталу говорил, она внимательно следила за его лицом, пытаясь определить, насколько он искренен. «Все очень странно».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 Ах, вот как, произнесла Флавия. Ну что ж, я полагаю, больше нам не о чем говорить. Убийство в Риме вас не касается. Картина возвращена владельцу, и Рукселю больше ничто не угрожает. Монталу снова кивнул. Все верно, сказал он. Так что возвращайтесь домой. Пожалуйста, не подумайте, что я пытаюсь ставить помпалки в колеса. Ну что вы? Если вы найдете убийцу.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 когда будете располагать более существенными уликами». «Хорошо», — согласилась Флавия. Монталу встал, пожелал им доброй ночи, собрал бумаги и вышел. «С чего это ты вдруг решила с ним сотрудничать?» — спросил Аргайл, когда дверь за французом захлопнулась. Эта неожиданная уступчивость совершенно не вязалась со строптивым характером Флавии. «Я решила плыть по течению».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 Нас скоро выпустят? Нет, я не собираюсь ждать, когда нас, как баранов, посадят в самолет и отправят в Рим. Я хочу навестить Рукселя. Нас не пустят к нему. По крайней мере, я полагаю, что эти люди с автоматами поставлены здесь именно с этой целью. А тебе не кажется, что вооруженная охрана является излишней, если верить всему, что он тут наговорил? Нет. А ты не хочешь мне сказать...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 «О, отлично. Тогда можете приступать. Я в любом случае собирался отправить его обратно». «Так мы займемся им?» «Мы дадим вам знать, когда закончим. Если хотите, можете пока прогуляться». «Еще бы не хотеть. Он за сегодняшний день у меня двадцатый». Он встал, потянулся, дружески улыбнулся Флаве и Саргайлом, состроил страшное лицо Алжирцу и ретировался. «Пойдешь с нами», — сказала Флаве Алжирцу, — который теперь уж всерьез перепугался. «Помалкивай», — добавила она, когда тот попытался убедить ее в своей невиновности. Она открыла дверь в зал паспортного контроля и внимательно осмотрелась. Возле двери их комнаты по-прежнему стояли вооруженные охранники и лениво переговаривались. Сейчас за стойкой паспортного контроля появилось еще несколько сотрудников, но главное не было того, который их задержал. «Идем», — сказала Флавия.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 Живи себе и радуйся, идет, только старайся держаться подальше от полиции.